Глава тридцать шестая Однажды звериное чутье неработающей пенсионерки и чуть кривоватые ноги привели Людмилу Ивановну к забору троллейбусного депо. Своим маленьким, но умом Колупаева сразу поняла, что лучшего места для продолжения преступной деятельности ей не сыскать. Высокий забор, постоянный шум отъезжающих и выезжающих троллейбусов — «Все это надежно укроет от глаз и ушей любопытных милиционеров, да плюс льготы на проезд в городском электрическом транспорте». Недолго думая, Людмила Ивановна устроилась в депо кондуктором. Вовлечь в преступную деятельность кондукторов оказалось совсем несложно. Эти тупые, наглые, ленивые, привыкшие к попрошайничеству люди легко поверили, в рассказанную им сказочку о боге Фарадее и о своей богоизбранности, и все как один вступили в ряды преступной секты. А вскоре и несколько десятков учеников Колупаевой, побросав институты до да умирающие бюджетные предприятия, перебрались вслед за нею в депо и спрятали за доблестным значком «кондуктор номер», свои черные замыслы. Так в самом сердце Горноуральска в неприметном троллейбусном депо появилась на свет Божий возглавляемая отмороженной пенсионеркой богомерзкая организация, одно только описание преступлений которой заняло в нашем уголовном деле больше двухсот томов. Горделивая интонация в дотоле монотонном голосе прокурора вывело слушателей из дремотного оцепенения. «Любопытно, что об истинной роли гражданки Колупаевой никто из подсудимых не догадывался. Оболваненные члены до самого конца были уверены, что председателем секты и их духовным руководителем является ныне покойный обвинитель глазами отыскал в зале Орлова и едва заметно кивнул ему головой «Василий Степанович Лыжник». Примечание. Не знаем, правда или нет, а ходили слухи, что на своих подопечных Людмила Ивановна воздействовала гипнозом. В школе, когда она заходила в помещение, все дети тут же вставали. тоже было и в учительской. Удивительно, но и в троллейбусах при ее появлении вставали все. Даже водитель. Можно сесть, обычно сухо говорила она. И все с облегчением садились. Однажды она сказала это в булочной. Тут же в булочной не осталось ни одного стоящего человека. Следствием установлено, что многие кондукторы работали на пару с карманниками. Пока кондуктор умело отвлекал внимание пассажира, его напарник шарил у того по карманам, так они успевали обслужить по три-четыре человека за остановку. Все присутствующие в зале машинально и быстро проверили содержимое своих карманов, а прокурор между тем продолжал зачитывать. Неоднократно банда выполняла заказы на аварии, когда надо было основательно стукнуть «Мерседес» неугодного кому-то предпринимателя. «Троллейбусу хоть бы хны, а машина в дребезги», пояснил он залу, оторвавшись от протокола. «Передвижные бордели». Устроенные в салонах троллейбусов ночами курсировали по улицам Горноуральска, принося бандитам по 300-600 рублей в час с одного сиденья. По залу пронесся восхищенный вздох. Кто-то даже крякнул, а один из бандитов приосанился и, победно оглядев зрителей, едва не начал раскланиваться. Практиковались и похищения людей, причем похищали не по одному, а целыми троллейбусами. Ждали, когда набьется полный салон, а потом везли не по маршруту, а в ангар-депо, где из обезумевших от страха бедняк выколачивали деньги, квартиры, машины. Голос обвинителя крепчал и наливался силой. Следствию удалось доказать 145 эпизодов выгирания у пассажиров золотых зубов в качестве штрафа за безбилетный проезд». На широкую ногу поставлены были кражи контактного провода, постоянно шли махинации с фальшивыми билетами, при обыске в депо были найдены сотни тысяч рулонов-талончиков с одинаковыми номерами, а в нескольких троллейбусах поручни целиком оказались забиты неучтенной мелочью. А ведь частично потакали расхитителям равнодушные пассажиры. Прокурор строго поглядел в зал, ведь все видели, что билеты сделаны тяп-ляп на плохой бумаге с криво напечатанными буквами и цифрами, а иногда и вовсе с грамматическими ошибками, с плохим дизайном и отвратительной краской. И никто, заметьте, ни один пассажир за пять лет, пока орудовала банда, не удосужился посмотреть билеты на свет в поисках водяных знаков, проверить остальные степени защиты этих, в общем-то, ценных бумаг. На этих словах пол зала покраснела и смущенно опустила глаза к давно не мытому, заплеванному шелухой от семечек полу. А из клетки, в которой тесной кучей стояли и сидели подсудимые, послышалось злорадное хихиканье. «Ничем не брезговавшие бандиты неоднократно перевозили в сиденьях подвластных им машин наркотики от одного цыганского поселка к другому». А заезжие кондукторы-гастролеры из соседних областей, которые хотели всего лишь продать рулончик другой фальшивых билетов, безжалостно уничтожались, а трупы несчастных сжигались во время бесовских шабашей у ритуального столба. Со скамьи подсудимых послышался злобный рык. Побелели костяшки чьих-то пальцев, сжимавших прутья клетки. Михаил Петрович достал из кобуры пистолет и выразительно помахал им в сторону бандитов. Видимо, это остудило горячие головы, и шум, перемежаемый с матом, утих. Но главным источником баснословных доходов банды секты Колупаевой, конечно же, было электричество. Действовала такая схема. На одном из маршрутов устраивался затор из троллейбусов — так, чтобы к месту обрыва линии было невозможно подъехать, а в это время провода подключали к трансформатору и качали энергию налево. Причем действовала четко налаженная система подачи заявок на краденное электричество, подбирался маршрут, определялось время и исполнители-профессионалы. Обвинитель сделал глоток из стоящей перед ним бутылки буратино, скривился, прокашлялся и продолжил. Нашим милиционерам удалось узнать, что на ворованной энергии вот уже много лет работают несколько саун с девушками для городской элиты. «Адреса! Огласите адреса!» — раздались возмущенные выкрики из зала. Но прокурор не поддался на провокацию и продолжал. Похищенное электричество использовалось также для обогрева много квадратно-километровых теплиц на территории совхоза широко «Широкоогуреченский» где выращивались на продажу миллионы роз и сотни тонн мака и конопли. «Ты же говорил, что только конопля!» раздалось из клетки с бандитами, и оттуда послышалась плюха. Раз в неделю аккумулятор, переполненный ворованной энергией, отвозили в заднюю пышму, где сотрудник тамошнего медали плавильного завода, некий Кучнылов по кличке Хромой, по одному ему известной технологии превращал содержимое аккумулятора в аккуратные золотые слитки. Расплачивались с хромым спиртом и водкой, которые он стрессно коллекционирует. Прокурор поднял голову от бумажки, обвел глазами притихший зал. Выдержав паузу, он продолжил. Надо отдать им должное. Он сделал театральный жест рукой в сторону клетки с подсудимыми. Бандиты весьма изобретательно распоряжались попавшим в их нечистоплотные руки электричеством. Иногда... По распоряжению начальника депо, секуляра, энергия в виде потока электронов направлялась в районы, которые страдали от ее недостатка. Например, на Камчатку, и там продавалось втридорого. Михаил Петрович ненадолго отключился от слушания дела. Болела голова. Очень хотелось курить и еще больше. Выпить граммов триста, чтобы отступила ненадолго тоска. Известная каждому милиционеру тоска — Когда дело закончено, когда бандиты схвачены и разоблачены, когда казавшиеся запутанными и необъяснимыми обстоятельства дела становятся простыми фактами и уликами, когда преступники плачут, а суд изображает суровость и неподкупность, а ты сидишь, и никому нет дела до тебя». Простого сыскаря работяги, которому всего-то отдыха, что поваляться со сквозным ранением недельки три, а потом снова с утра до ночи ловить этих Колупаевых и фраер-манов. По щеке капитана Орлова потекла скупая мутная мужская слеза.